Рабочие всерьёз полагают, что перемена режима должна внести перемены и в их судьбу. Это сразу вызывает тревогу новых правителей и либералов и социалистов. Патриотические партии и газеты бросают клич: "Солдаты в казармы, рабочие к станкам". Значит, всё остаётся по-старому, спрашивает рабочий. "Пока что", смущённо отвечает меньшевик. Но рабочие понимают, если сейчас не будет перемен, то дальше и подавно. Урегулировать дело с рабочими буржуазия предоставляет социалистам. Сославшись на то, что одержанная победа в достаточной степени обеспечила позицию рабочего класса в его революционной борьбе, в самом деле разве не стали у власти либеральные помещики? Исполнительный комитет постановляет 5 марта приступить к возобновлению работ в Петроградском районе. рабочий к станкам. Така сила бронированного эгоизма образованных классов либералов вместе с их социалистами. Эти люди верили, что миллионы рабочих и солдат, поднятые на восстание несокрушимым напором недовольства и надежд, покорно примирятся после победы со старыми условиями жизни. Из исторических книг Вожди вынесли убеждение, что так происходило в прошлых революциях. Но нет, так даже и в прошлом не было никогда. Если трудящиеся и загонялись прежние стоялы, то не иначе, как кружным путём, через ряд поражений и обманов. Жестокую социальную изнанку политических переворотов остро чувствовал Марат. Поэтому он так и аклеветан официальными историками. Революция совершается и поддерживается только низшими классами общества, писал он за месяц до переворота 10 августа 1792 года. Все этими обездоленными, которых бесстыдное богатство третирует как каналий, и которых римление со свойственным им цинизмом некогда прозвали пролетариями. Что же даёт революция обездоленным? добившись начала некоторого успеха, движение в конце концов оказывается побеждённым. Всегда ему не хватает знаний, снаровки, средств, оружия, вождей, определённого плана действий. Оно остаётся беззащитным против заговорщиков, обладающих опытностью, ловкостью и хитростью. Мудрено ли, что Киренский не хотел быть Маратом русской революции? Один из бывших капитанов русской промышленности Ауэрбах с возмущением рассказывает, что незаме революция понималась как что-то вроде масленицы. Прислуга, например, пропадала на целые дни, гуляла с красными бантиками, каталась на автомобилях, возвращалась только к утру, чтобы помыться и опять на гулянье. Замечательно, что пытаясь показать деморализующие действия революции, Обличитель изображает поведение прислуги теми чертами, которые за вычетом разве красного бантика, как нельзя лучше воспроизводят обычную жизнь буржуазной патриcianки. Да, революция воспринимается угнетёнными как праздник или как канун праздника, и первое движение пробуждённых ею домашних рабовь состоит в том, чтобы ослабить ярма повседневной унизительной тоскливой без исходной неволи. Страница 244. Рабочий класс в целом не мог и не хотел утешиться одними лишь красными бантиками, как символом победы для других. На заводах Петрограда шло волнение. Немалое число предприятий открыто не подчинилось постановлению совета. К станкам рабочие, конечно, готовы идти, ибо вынуждены Но на каких условиях? Рабочие требовали восьмичасового рабочего дня. Меньшевики ссылались на 1905 год, когда рабочие пытались захватным путём ввести восьмичасовой рабочий день и потерпели поражение. Борьба над два фронта с реакцией капиталистов не по силам пролетариату. Это была их центральная идея. Меньшевики вообще, говоря, признавали неизбежность в будущем разрыва с буржуазией. Но это чисто теоретическое признание ни к чему их не обязывало. Они считали, что не надо форсировать разрыва, а так как буржуазия отбрасывается в лагерь реакции